Убедившись, что я не понимаю ничего, она резко ответила ⁇ Лену, я не могу притащить сюда еще и их, мне Рино хватает ⁇ не говоря уже о том, что это опасно для Дженаро. Я растерялась. Дженаро, мои братья, ее брат, Марчела Салара. Я хотела сказать что-то еще, но она тут же перевела разговор на другую тему. Ту же манеру темнить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 Его желание стать ее копией осуществилось. Пожалуй, он был даже более красив или красиво, чем она. Передо мной встал образ мужчины-женщины из моей книги. Я представила, как он, она, шагает по улице, направляясь к аббатству монте со знаменитой иконой Черной Мадонны. «Ну как, идет?» Взволнованно спросил он Лилу. Хозяин магазина радостно захлопал в ладоши. «Еще как идет! Кое-кому очень нравится! Ты прекрасна!» Сплошные намеки. Они понимали, о чем речь. «Я... нет». Лила хитро улыбнулась. «Я тебе его подарю». На этом все закончилось. Альфонсо с благодарностью принял подарок, но не сказал больше ни слова